Блу не знала, почему вдруг так забеспокоилась из-за сейфа, или знала, но не хотела знать, почему начала думать о сейфе, деньги. Все утро она даже не вспоминала про них, и в процессе подготовки к Пао-Вау деньги как будто ничего не значили. В конце концов, это подарочные карты, и сейф тяжелый, да и кому придет в голову грабить Пао-Вау? Ей хватало других забот и проблем, и было о чем подумать. Она только что увидела свою маму. Возможно, возле шатра крутятся какие-то парни, несколько бандитского вида. Блу не нравится, что её беспокоит их присутствие. Эдвин сидит рядом, жуёт и глотает семечки. Это лишь добавляет ей беспокойства, ведь положено сначала снять шелуху, отделить семечки и уж потом смаковать, а он просто засовывает их в рот пригоршнями и пережёвывает, после чего проглатывает месиво. Эти парни все ближе подбираются к столу, как будто подкрадываются. Она снова спрашивает себя, кто станет грабить Пау-Вау? Кто вообще додумается до такого? Блу отбрасывает эту мысль, но все-таки заглядывает под стол, чтобы убедиться, что сейф все еще на месте, накрыт красно-желто-бирюзовым пледом от Пенлеттон. Эдвин смотрит на нее, и в кои-то веки на его лице гордая улыбка во весь рот. На зубах шелуха от семечек. Она ненавидит и любит его за это.